Глава 14. Джейн стояла в дверях спальни Августина и смотрела на смятую простыню. Казалось, всё внутри онемело от неожиданно открывшегося факта. Часть прошлой ночи они провели вместе. Это было приятно, страстно и нежно. Она с такой радостью доверилась ему. Так была рада получить то, недостойное, что наделяло происходящее между ними смыслом. А он, по мнению Джейн, должен быть во всём. Почему Августин солгал, сказав, что она потеряла сознание в его кабинете? Она раздражалась еще больше. Августину неизвестно, что она видела. Даже она не могла подыскать определения для увиденного. Призраки, духи. Они не вписывались в ее рационально устроенный мир и определенно не могли существовать в мире мужа. И все же он с самого начала возражал насчет ее пребывания в Линдрич-Холле. Лоуренс выглядел очень странно в кабинете тогда. В их первую ночь после свадьбы. Возможно, тоже видел женщину в окне, а ей солагал намеренно и решительно. Продумывая план замужества, Джейн чего-то была уверена, что всё получится легко и просто. В жизни не будет места драме и неопределённости. Возможно, с другим мужчиной так бы и сложилось. Сердце заныло. Она желала не другого мужчину. а того, чтобы Августин стал таким, каким она его считала. Тот человек не стал бы лгать, а доверился жене, как в день смерти мистера Рентона, когда им удалось заглянуть друг другу в душу. Их объединили кровь и потеря. Глядя тогда в глаза Августину, она чувствовала себя в безопасности, особенной и нужной. Неужели это ложь? Нет. Нет, она что-то упускает, некую переменную величину, которую необходимо констатировать. тогда всё придёт в соответствие. Они будут смеяться, как прошлой ночью. Джейн отвернулась, не в силах больше смотреть на кровать. Прошла в глубь комнаты и быстро оделась. Из-за резких движений едва не порвала тонкое кружево, которым был отделан ворот платья цвета сливы. Попрежнему не глядя на кровать, Джейн привела себя в порядок, взяла саквояж и вышла, плотно затворив дверь. Дом цеплялся за неё, словно не желая отпускать. Края юбки то и дело попадали в щели половиц. Тени на стенах следовали за ней, принимая устрашающие формы, хотя очертания тех из прошлой ночи были почти забыты. Это место не для нее, она больше не желает находиться в Линдрич-Холле, в этих обветшавших декорациях для отщепенцев, застрявших между мирами. И еще вчера она уверенно держала щит, готовая к атаке, целью которой было выяснить, кто скрывался под именем Эллади. Теперь же он лежал, сломанный ее страстностью и доверчивостью, а она оставалась ничем и никем не защищенной. Время, проведенное в этом особняке, принесло лишь ужас и страдания. По дорогам вновь можно проехать. Если послать за каретой в город, придется ждать слишком долго. Наездница из нее никудышная, поэтому воспользоваться лошадью мистера Перла тоже не удастся. Оставалось просить кого-то из фермеров отвезти ее в Ларрентон в телеге. Возможно, далеко отсюда, в городе с его особенным ритмом, боль предательства постепенно утихнет. Августин должен был объяснить, что происходит в доме, и она непременно бы поняла. Они пришли бы к Равенству в то же детстве, используя в качестве неизвестных сбивающую с толку ложь и искреннюю страсть. Джейн спустилась в холл, сделала несколько шагов в сторону кухни и остановилась, ощутив, как напряглась спина между лопатками. Она медленно повернулась, ожидая натолкнуться на взгляд, который ощущала физически, но увидела лишь безлюдный холл и вдалеке ведущую в подвал дверь. Мир замер. Теперь она отчётливо слышала на духом шёпот Августина, чувствовала на шее его жаркое дыхание. Ничего. Совсем ничего. Своды могут в любой момент обрушиться. Ноги пришли в движение против её воли. Пальцы помнили прикосновение к ледяному замку. Если он так легко соврал ей о событиях прошлого вечера, как вообще относиться к его заверениям? Верить нельзя, нет. Она не должна верить ему, особенно находясь в этом доме. Полумрак холода вил со всех сторон. Звуки постепенно стихали. Замок сверкнул, стоило ей приблизиться. Поняв, что связка ключей на боку бесполезна, Джейн придирчиво оглядела двери из сучковатых досок. по непонятной причине внутри росло желание проникнуть за неё она протянула руку и сжала замок а в следующую секунду подпрыгнула от страшного грохота она огляделась не сразу поняв что стук доносится с той стороны джейн отпрянула и услышала ещё удар и ещё дверь не шелохнулась хотя по ней били со значительной силой бум бум бум а затем в одну секунду всё изменилось Действие стало развиваться не перед Джей, а за её спиной. Она услышала смех, кажется, десятка, если не сотни мужчин, и одинокий женский голос произнёс: "Нас пригласили".